«Осторожно, на ум Ставь ногу сюда. Знаешь, я все думаю о том, что, может, это к лучшему, что Павел тогда встал между нами и помешал развитию того, что зарождалось?» «Эх, видели бы меня сейчас судейские и журналеры», — хмыкнул Гершвин, перешагивая с одного участка дощатого настила на другой, и стараясь не смотреть на впечатляющие промежутки между ними. Массивные крепления, буро-зеленая, быстрая вода внизу, Если неудачно поставить ногу, бултых будет очень громким. Великий Гершвин балансирует, как балерун, в роли принца Зигфрида на аварийном мосту, а в роли озера – заполярная река. Блин! С бешеными комарами вместо прекрасных лебедей. На Зигфрида ты не похож, улыбнулась и увила, как и я на Адетту. Она шагала по мосту легко и непринужденно, даже не глядя под ноги, как будто наизусть знала все участки, куда можно спокойно ставить ногу, все проломы, которые нужно было обойти или перепрыгнуть. «Я часто об этом думала и поняла». Может, если бы тогда между нами не было преград, мы не получили бы закалку трудностями, не стали бы теми, кто мы есть, а были бы обычной молодой семьей, живущей в относительной зоне комфорта. И то и дело просили бы денег у родителей на квартиру, коляску, ремонт, пилили бы друг друга. А моя мама лучше суп варит, а ты гвоздя забить не можешь. Я считаю вообще, что жениться нужно лет после тридцати, Когда уже твердо встанешь на ноги и обретешь самостоятельность. Не бойся, Наум, доски выдержат. Этот мост только с виду страшный. А на самом деле по нему вся воркута туда-сюда ходит. Я женился в 20 лет и ни на что у родителей не клянчил. Гершвин, перебирая руками по перилам, преодолевал узкий участок настила. Бывало, после лекции в универе шел в универмаг ящики грузить. Но к папе с мамой не бегал. Я так рассуждал. Женился? Значит взрослый мужик и должен сам семью обеспечивать. Не можешь? Значит, нечего тогда и жениться. Спрячь, Диточка, свою женилку в кармашек и сиди у мамочки, кашку кушай. Ты редкое исключение, Наум. Многие молодожены в возрасте до 30 лет подолгу папин рукав и мамину юбку из рук не выпускают. И у вилла легко перепорхнула на берег. «Добро пожаловать на рудник, Наум. Ты здесь впервые?» — Да, пожалуй, теперь я скорее соглашусь с Винцепольским, — наум перевел дыхание, спрыгнув с моста на твердую землю. За густыми кустами совсем невдалеке чернели опустевшие окна заброшенного поселка. — Он меня тогда так разозлил, что я и попер, как бульдозер, решил докажу, что и я ничмо и тоже могу брать от жизни все, что пожелаю. Встретить бы его сейчас, наверное, не смотрел бы, как на букашку. Гершвин достал пачку «Ротманс». «Фух, ну и мостик!» «Дай зажигалку, моя куда-то запропала!» Ио Вилла достала своей Димитрина. «Может, и встретитесь. Павел сейчас в Москве. В политике он преуспел, как и во всем, чем бы ни занялся. Рад за него. А зачем ты меня сюда привела, если не секрет?» Ио сощурила продолговатые черные глаза. Посмотреть на место, с которого выстрелили в блогера. Ты знаешь, на Наум, Тундра все видит, но обо всем молчит. Но если ты умеешь ее понимать, она тебе многое подскажет и покажет. В этом тебе можно довериться, кивнул Гершвин. Ваш дедушка по линии матери был шаманом, если я не ошибаюсь. про Прадедушка. и Вилла надела солнцезащитные очки. Он научил нас разговаривать с Тундрой и понимать ее язык. Жаркое лето в этом году. Да, жаркая. Наума смотрелся в поисках урны и, не найдя ее, щелкнул окурок прямо в реку. Не на землю же бросать, когда жара уже высушила все до треска. Не хватало еще пожар устроить. Извини, река, на всякий случай, подумал он. Но что было делать, если в заброшенном поселке не осталось ни одной урны? Что мы ищем? Не знаю. Ио последовало его примеру. Для начала просто посмотрим на то место, где предположительно сидел в засаде киллер. Ведь он не бесплотен и не хасово, тундровый человека, значит, наследил. Надо только посмотреть повнимательнее. В черной футболке и джинсах она выглядела еще тоньше. Несмотря на свое безупречное каре, созданное, несомненно, дорогим парикмахером, очки бальмин и легкий аромат изысканных духов, Ио как никогда была похожа на ту девушку, которая сидела рядом с ним у залива Монрепо. Настолько, что закружилась голова, как после пары крепких коктейлей, и заныла в груди. «Не подчиняясь сплетням и судьбе, соедини с моей свою усталость. Та девочка с косичками в тебе, как сердцевина в дереве осталась». Наум вспомнил это лирическое стихотворение советского поэта, которое когда-то его мать переписала в ежедневник из библиотечной книги. Оно показалось адвокату удивительно созвучным этому дню, хотя герои стихотворения встретились дождливым вечером. «Доверься ей, она всегда права. Наивная она сильнее обмана, как солнце, как деревья, как трава, как росный луг и как кристалл тумана. Пусть пошлый опыт утверждает, нет, в его резонах слишком много толка, но бабочка, летящая на свет, счастливее укрывшегося волка. «Ио», — сказал он, — «помнишь, когда-то мы так же сидели у воды». «Помню», — ответила Ио Вилла, «только давай поговорим об этом потом». Она открыла в телефоне фрагмент видео из блога Песца. Прямой эфир, оборванный выстрелом. «Давай попытаемся вычислить, где сидел убийца. Смотри, я кручу его с замедлением». «По-моему, это где-то здесь». Наум посмотрел видео и ходил по берегу, всматриваясь в мост и городской берег. Смерял взглядом расстояние, прикидывал. «Смотри, тут Ива прутья распустила до земли, а вокруг Иван-чай и борщевик вымахали» как на парад. В таких зарослях можно и взвод спрятать. Мимо будешь идти и не заметишь. И мост отсюда хорошо просматривается и простреливается тоже. Сиреневые свечки и белые зонтики теснились вокруг ивы, наполняя жаркий воздух своими запахами. Сладкий, ягодный от иван-чая и травянистый с металлическим привкусом борщевика. Хорошее место, кивнула и увила, спускаясь к нему. Удобно скрыться. «Как ты так быстро его вычислил?» «Чечня», — коротко ответил Наум. «Это там пришлось научиться угадывать, где снайпер притаился до того, как он палец на спуск положит. На всю жизнь намострячился. Да и смотри, отсюда мост как на ладони, а за этими кустами человека и в бинокль не разглядишь. Спрятался и нет тебя». Наум все-таки оступился и остаток спуска преодолел уже на пятой точке. я «Япономать!» «Да, верно!» — Иовила раздвинула ветки ивы и заглянула в шалаш, напитанный головокружительными ароматами летних растений. И как раз тот участок моста, где, по словам Вероники, стоял блогер, хорошо видно. «Ну нифига себе!» — покачал головой на ум, пришлепнув на плече комара. «Значит, вот как! Один тут в кустах затихарился с винтовкой, а другой сверху, на шахтерской набережной, с камерой сидел, с увеличением снимал, как Ершова из реки вытаскивают». Вот только откуда они знали, когда именно Ершов будет на мосту стрим свой или, как его там, лайф записывать? Элементарно на ум. Ио осматривалась на берегу, заглядывая под ветки и пропуская между пальцами траву. И в ее миниатюрной фигурке чувствовалось напряжение. Даже голос звучал иначе. Теперь это была уже не девочка из Монрепо и не модная кинопродюсер, а правнучка Тадебя ненецкого шамана, пытающийся найти и расшифровать подсказки тундры. Блогеры, как правило, вывешивают анонс запланированных мероприятий на своих страницах, кидают клич, объявляют флешмоб. А лайф с аварийного моста у заброшенного поселка – это событие, которое парень не мог не анонсировать, чтобы побольше подписчиков зашло в блог в нужный час. Лайки, пиар для блогеров – это важно. «А интересно», – задумчиво сказал Наум – «все, садясь на землю, чтобы не мешать и Иовилле. За телефоном в реку нырял стрелок, или их тут двое пряталось. Один стрельнул, другой потом под шумок сплавал за ершовским гаджетом, чтобы последний лайф из него извлечь. «Точно!» — подняла голову и Иовилла. «Теперь все сходится. Что?» «Я вижу, что тут прятались двое, а полиция и эксперты этого еще не поняли». «Стрелок, значит, и пловец...» На чем это я сижу? Камешек, что ли? Нет, надо почаще ходить в спортзал и поменьше быстрых углеводов жрать. Каждый камешек уже как гвоздь впивается. Еще бы, когда на него без малого центнер наваливается. Наум приподнялся и увидел почти вдавленную в землю зажигалку. Добротная, дорогая вещь. У него похожая. Тоже марки st Дюпонт. Только у него разновидность линия 2, а тут валяется мегаджет серебристым корпусом. Она явно принадлежала к другой жизни, другому миру. И здесь, на берегу заполярной реки, у развалин заброшенного орудника выглядела чужеродно и неуместно, как инородное тело. Откуда она тут взялась? Местные опера не порылись в этих джунглях? Да нет, тут ребята толковые работают, я уже пообщался. Они бы так не прошляпили. Судя по протоколам, они тут весь берег прочесали и никакой зажигалки не было. Или ее обронили уже потом. И к убийству она не имеет никакого отношения? А может, телефон песца из речки вылавливали уже позже, и огниво обронил пловец, скажем, когда штаны снимал перед заплывом? «Долго сидели», — сказала и Иовила, обследуя заросли. «И не вместе. В разные дни. Сначала один, на завтра второй». «Да, может, пловец и обронил, на другой день пришел или дождался, когда уже закончили осмотр берега». Благо, тут сейчас ночи светлые. Полярный день любое время можно гулять. На всякий случай Наум обернул руку тонким целлофановым пакетиком, поднял зажигалку и завернул ее в целлофан. Комары тут полны отморозки. Он отмахнулся от парочки кровососов с противным звоном, атакующих его руку. Но заметь, в лицо не кусают. Твой парфюм такой сильный, что даже самый голодный комар не рискует его отведать. Чуть улыбнулась Ио Вилла. Ишь! «Шлёсар-ориентал им не нравится». «Ну, мне же лучше. Мне сейчас дело вести, а какой я был бы адвокат с искусанной распухшей моськой? Никакого доверия такому персонажу». «Вот, смотри, подвернулась тут под ногу». «Хорошая зажигалка, дорогая», — ответила Ио Вилла. «У меня такая же была». «А это не твоя? Может, ты её бронила, пока мы шарились по кустам?» «Не шарились, а шарохались, как говорят у нас». «Честно говоря, я не помню, где ее потеряла. Курю я немного, поэтому не сразу схватилась». Повисла пауза. Только комариное многоголосие звенело над берегом, да откуда-то из глубины поселка доносились веселые голоса, музыка и смех. «Жаль, что преступники чаще всего не оставляют на месте преступления какой-нибудь след, позволяющий скорее их вычислить», – буркнул Лаум. «Часы именные, визитку, например, рецепт из поликлиники». Кстати, у Вайнеров в одном из романов именно рецепт из поликлиники помог следователю вначале установить личность убитого, а потом выйти на след убийцы. Да, на ум. И еще реже они оставляют на месте преступления паспорт, идентификационный код и чистосердечное признание. Итак, это явно были мужчины. У одного нога размер 44-45, а у другого – 50-й, не меньше – Один был в спортивной обуви, скорее всего, в кроссовках, а другой в ботинках на рифленке. Смотри, какой след глубокий. У него не только ноги крупные, он и сам не субтильный. А вот он садился на землю. Кто-то из них курил. Она указала на фрагмент золотистого колечка, которым украшались фильтры некоторых марок сигарет, втоптанный в землю среди травы и почти незаметный. Скорее всего, пловец. Сознанием дела резюмировал на ум Снайперы, когда выжидают в засаде, не курят. Вот уж кое-что есть, и у вилла легко поднялась с корточек. Стрелок – мужчина среднего роста и комплекции, предпочитающий спортивную обувь. Его напарник – пловец, более высокий и крупный, носит ботинки армейского образца. Да, может, он даже морпех бывший, а возможно. Они там все парни дюжи, и плавать, и нырять хорошо умеют. Не то что телефон. «Булавку с дна реки достанут, умельцы!» «Наши горноспасатели тоже крепкие», — ревниво заметила Ио. «И в затопленную шахту спускаются, и из огня людей вытаскивают, и из-под завалов. С ними на корпоративных соревнованиях никто состязаться не хочет, потому что они всех превосходят». «Вот только как кинуть инфу нефонтову? Вот вопрос», — потёр лоб на ум. «Что бы искал среди приезжих двоих парней с такими приметами?» Он же либо не поверит нам, либо решит, что мы, как лица заинтересованные, стрелки от серёги отводим. Надо подумать, как эффективнее ему наводку дать. А может, эти двое уже и уехали, а выполнили заказ и укатили. Но можно будет хотя бы узнать, где они останавливались, какие документы предъявляли. И Увила снова закурила, попросив огонька у Наума. Любая информация может дать полезную зацепку. Город у нас небольшой, каждый приезжий сразу заметен. Это у вас в Питере туристов толпы круглый год. И легче иголку в пустыне найти, чем там приезжего. А здесь все иначе. Тенькнул телефон на ума. Адвокат достал его, провел пальцем по экрану. А вот и ответ от знакомого из ФСИИН. Дмитрий Китаев был освобожден из колонии в Бычихе-12 Констромской области в 2010 году на два года раньше срока. Видимо, все-таки заработал себе досрочное освобождение. а Его жена Зинаида Китаева в 1995 году оформила развод и вернула себе девичью фамилию Баринова. После освобождения Дмитрий вернулся по месту прописки в Петербург, где проживал в Сосновой поляне на улице летчика Пилютова. Хм, Красносельский район далековато от культурного и исторического центра. То, то он так и жаждал жениться на Зиночке Бариновой, чтобы переехать в профессорский дом на Каменноостровском. Да не повезло уж Лёпку. Мы с Серёгой, как те и вековые Журавли, рядом оказались, и все планы ему поломали. Гершин быстро отдал по ватсапу указания своим помощникам, Никите Берёзину и Михаилу Тригорину, съездить на Каменноостровский и на улицу Пилютова и проверить там обстановку как поживают бывшие супруги Дмитрий и Зинаида, встречаются ли, поддерживают ли общение, где проживает Зинаида после развода, где они бывают. Ты ведь знаешь, как мы с Сега в день моей свадьбы попали в историю? Наум сел рядом с Ио, невозмутимо куривший на сером валуне, и тут же с возгласом «Мать твою!» подскочил. Нагретый на солнце камень обжигал даже через плотную ткань джинсов. Знаю. Сега хотел, чтобы тебя не вызывали к следователю в медовый месяц и заявил, что все видел один и милицию тоже вызывал лично. его говорила коротко, скуповатыми фразами и все с тем же неподвижным лицом. У коренных северян не было принято слишком активно демонстрировать эмоции, тараторить и задавать много вопросов. Как правило, говорили они коротко, но по существу. «Ты сразу вспомнил Карелию?» – спросила она хотя у любого крупного бизнесмена много врагов и завистников. Чем успешнее его бизнес, тем больше недоброжелателей. Но тут явно личные счеты. Наум все же отважился снова сесть на камень, сделав глубокий вдох, как перед прыжком, чтобы снова не подскочить на глазах у спутницы, как ужаленный конь. «Ты точно подметила. Какой-то истеричный дилетант. И я не я буду, если не отыщу его».